Глава 14 После обеда и восстановления дружеской атмосферы Джер вызвал своего дворецкого, который, как и мой Гровкин, был старшим над остальными слугами. У него узнал, что моя одежда уже выстирана и заштопана, так что больше ничего не мешало нам отправиться в путь. Я переоделась наверху, поблагодарила смутившуюся Ганне за помощь и снова спустилась вниз, где меня уже ждал полностью готовый демон. Единственное, что тот вновь надел амулет, меняющий внешность, потому что объяснить долговременное пребывание в моем замке соседа было сложнее, чем возвращение всего лишь управляющего с очередной инспекцией моих владений. Путь до замка занял все те же два часа, так что уже совсем скоро я ступала на брусчатку своего внутреннего дворика и приветствовала хмурого управляющего Гремлина. Что-то случилось? Гость у вас был. Гровкин недовольно дернул носом и сумрачно осмотрел Джерарда, который встал рядом со мной. Лорд Севелдигуб, вынюхивал тут все. Вас собирался дождаться, но мы заверили, что вы убыли далеко и надолго, и всеми делами заведует господин Джер. Мы с некромантом переглянулись, и я немного напряженно уточнила. А когда он был? «С утра самого. К дяде вашему он тоже частенько наведывался, но господин его особенно не жаловал и никогда не принимал». «Как интересно!» «Значит, и дядю он подбивал на поиски осколка. Но почему дядя его не любил? Неужели он сам хотел его найти? И не только его, а вообще все!» «Информация требовала вдумчивого размышления». Но пока это было бесполезно, все равно, что на кофейной гуще гадать. Реальных данных кот наплакал, а строить догадки на пустом месте занятий из неблагодарных. Для ужина время было еще ранним, так что, по молчаливому соглашению, мы решили заняться делом. Я, махнув рукой Джеру, чтобы шел в кабинет и ждал меня там, поторопилась наверх за рисунками. Те послушно лежали на своем месте, так что вниз я спустилась быстро. Под удивленным взглядом своего соседа разложила листы прямо на полу, а затем нажала кнопку, которая активировала карту проклятых земель. Вот смотри, интересно, да? Интересно. Демон присел на корточки рядом со мной и внимательно осмотрел рисунок. Знаешь, это все очень интересно. Ты хорошо рассмотрела первый зал в подземелье моей библиотеки? Нет, не очень, а что. Там мозаичный пол. Тон Джера был тихим и задумчивым, словно он что-то вспоминал и одновременно сравнивал. «Да, и это я видела, и что?» Он тоже изображает подобную карту. Именно карту проклятых земель с лучами, которые соединяют все сто шахт. Не знаешь, чьи это рисунки? «Понятия не имею, я пожала плечами». Нашла в дядиной лаборатории, но там могли храниться документы и предыдущих наместников». Мужчина медленно кивнул, словно слушал меня постольку-поскольку, а затем перевел взгляд на стену. «А что там?» «А там все намного загадочнее и еще интереснее». Я улыбнулась, довольная тем, что смогла по-настоящему озадачить своего соседа, и медленно, чтобы он увидел, что я делаю, нажала все пять кнопок разом. «Вуаля!» Демон пару секунд в ступоре рассматривал стену с двумя сотнями разноцветных точек, а затем глухо ругнулся. Ого, а я такого ругательства не знала. Как заковырист-то? надо будет запомнить. Я уже и сам не прочь побеседовать с твоим дядюшкой. Далеко склеп? Думаю, стандартно. Ах, ну да мужчина не сводил взгляда со стены и потайной карты затем медленно перевел взгляд на меня и напряженно сказал: Дыни «Да солнышко отожми кнопочки и забудь о том что их вообще можно нажимать разом Поверь, милая эти знания не к добру боишься я послушно выполнила просьбу демона но моя улыбка была ехидной за тебя очень, и не хотела бы на пару месяцев съездить на воды к матушке. Мы бы с парнями тут как раз за это время все разрешили в лучшем виде». «Нет». Моя улыбка стала шире и язвительнее. может...» «Нет». Я шагнула к мужчине и присела рядом с ним. «Уверена?» «Абсолютно». Мой поднятый вверх пальчик призвал к вниманию, а взгляд стал снисходительным. «Джер, я не позволю тебе от меня избавиться. Это мои земли, и пускай в этой реальности я не мужчина, но я наместник. А это значит, что я буду лично контролировать все, что ты и твои знакомые будете тут делать». «Слушай, давай я познакомлю тебя с моим очень хорошим другом-хирургом». «Зачем?» — я слегка опешила. «Хирург? Зачем мне хирург?» Решила из попы вытащить. Я задачно сморгнула, чуть нахмурилась, пару секунд прикидывала, устроить скандал или нет, и в итоге решила, что не стоит. Бедняжечка, неужели уже устал? А ведь это только начало. Я еще за вчерашнее ему не отомстила. Джерри, я снисходительно похлопала напряженного демона по плечу. Я с радостью познакомлюсь со всеми твоими друзьями, но шило в моей попе бессмертно и извлечению хирургическим путем не поддается. Это наследственное, и все претензии к бабуле. А теперь, чтобы слегка разбавить твое напряжение, может, поищем в моей библиотеке потайные ходы? Или сразу пойдем дядю поднимать и допрашивать? Уголки мужских губ дрогнули, но взгляд был серьезен, как и тон поднимать и допрашивать пойдем ночью и только после того как я получу положительный ответ на официальный запрос тебе необходимо написать прошение в темную канцелярию а я поставлю под ней свою резолюцию и уточню пару моментов отлично я с энтузиазмом хлопнула в ладоши перебралась за стол и взяв в руки бумагу и магическое перо кивнула диктуй что мне писать Прошение было составлено в кратчайшие сроки, заверено сургучным оттиском перстня-наместника. Затем Джер что-то дописал от себя, мне подсмотреть не дал. Также заверил своим перстнем и, свернув бумагу в компактный свиток и запечатав уже его, отправил маг-почтой в темную канцелярию. Помимо этого Джер отправил больше десятка магических вестников по иным адресам, причем их содержание было стандартным и незатейливым. «Всего лишь мой адрес и суть просьбы, то есть расследование и выяснение реальных причин смерти предыдущего наместника». После того, как все вестники были отправлены, мужчина лично собрал листы с рисунками и потребовал, чтобы я убрала их в сейф, спрятанный среди полок с документами. «И, пожалуйста, уточни, это все, Или есть что-то еще, что мне стоит знать?» «Хм, я серьезно задумалась?» прикинула и отрицательно качнула головой нет на этом пока все чудно тогда перейдем в библиотеку мне уже и самому интересно выяснить где на самом деле находится твоя домовая книга и почему ее от тебя спрятали я с энтузиазмом поддержала предложение и всего пару минут спустя мы уже заходили в комнату где размещалась замковая библиотека В отличие от библиотеки Джерарда, в моей не было ни постамента, ни книги, и центр помещения был свободен, тогда как стены до самого потолка были забиты флиантами различного размера, ширины и содержания. К сожалению, большинство просмотренных мною книг относились к узкоспециализированной литературе и не имели для меня особой ценности. Пока Джер внимательно осматривал центр, чуть ли не ползая по полу, я перешла к стенам и начала внимательно прислушиваться к ним. Я еще помнила то волшебное чувство единения со своими землями, которое окутало меня в каменной беседке у цветущего розового куста и теперь пыталась поймать его за хвостик. Тогда я знала всё и обо всех, кто где находится, что делает и почему. Сейчас же внутренний голос молчал, словно и не было ничего. Странно. Неужели это чувство возникает только там? Чем может быть особенно та дубовая роща? Мой задумчивый взгляд безразлично блуждал по корешкам книг, пока пальчики скользили по каменной кладке стен, пытаясь нащупать хоть что-то. Литература по химии, биологии, зоологии, змееведенью. Все это не вызывало энтузиазма, пока взгляд сам собой не зацепился за пухлый томик, не имеющий опознавательных знаков на корешке. Странно. О чем она? Книга находилась на уровне моего живота, и мне не составило труда протянуть к ней руку и попытаться вытянуть ее на себя. Книга поддаваться не хотела, но я была настойчивой и продолжала выцарапывать ее с полки уже ноготками обеих рук. «Бездна! Она там приклеена, что ли?» Я разозлилась, стукнула по капризной книге кулаком, и она моментально вдавилась вглубь полки, а сама полка абсолютно бесшумно скользнула в сторону. «Эм, однако, как ты это сделала?» Я немного нервно хихикнула и обернулась к подошедшему демону. «Я просто очень везучая. Идем? Нет. Почему? Потому что там может быть очень опасно. Меня попытались придавить к полу тяжелым взглядом и приказным тоном, но я поддаваться не собиралась. Ой, ты нагнетаешь! Я в этом замке хозяйка, и здесь для меня безопасно абсолютно все. Идем! Кажется, демон тихо простонал. А может, мне просто показалось. Но прежде чем я шагнула в темноту тайного хода. Джер перехватил меня за плечо и категорично заявил. «Облачайся в доспехе. Я не хочу, чтобы ты попала под случайный дротик или что-нибудь в этом роде. И не спорь. Я знаю, о чем говорю. Во время обследования своих тайных ходов я обнаружил больше десятка активных ловушек». «Да? Ой, как интересно. А почему ты мне об этом не рассказывал?» «Тебе только расскажи». Ответ был тихим и ворчливым и доносился до меня уже сквозь шлем наместника. Джер не стал дожидаться, пока я последую его приказу, и подал мне пример. «Ладно, — говорил, я не враг своему здоровью. Но все равно ты чересчур нагнетаешь». Я тоже решила немножко поворчать и, активировав доспех, шагнула в темноту, одновременно позволяя внутреннему огню выйти наружу и осветить нам путь. Нашим взглядом предстала абсолютно идентичная предыдущей лестница, и не знаю, о чем подумал мужчина, но я почему-то сразу решила, что и внизу будет абсолютно то же самое. Как минимум первый зал. Так и оказалось. 512 ступеней и зал с мозаичным полом, утопающим во тьме. Как интересно. Это стало моим любимым выражением, но актуальности не потеряло. Чем дальше, тем интереснее. Как думаешь, что хотели этим сказать строители, и кто вообще строил эти замки? Строили гномы. А вот что хотели этим сказать. Джер, как и я, создал светляков, причем не один десяток, а огромный рой, и те послушно разлетелись по залу, озаряя его своим бледным светом. Насколько я понял, этот зал предназначен для определенного рода ритуалов, связанных с единением со всеми землями. И я разговаривал со многими наместниками, естественно, не раскрывая подоплеки своего интереса, И они отмечали, что в определенные моменты и в определенных местах они чувствуют свои земли намного лучше, чем обычно. К сожалению, я так и не понял, с чем это связано, но после нескольких медитативных ночей, проведенных в этом зале, я стал намного лучше чувствовать все, что происходит на моей территории. Я довольно скептично восприняла эту информацию, понимая, что сама вряд ли буду медитировать в этом мрачном подвале, лучше в беседке среди роз. Мне там понравилось намного больше. Как ты думаешь, многие знают об этом потайном ходе? Увы, не могу ответить тебе на этот вопрос. Сама знаешь, никто не любит раскрывать свои секреты. Я общаюсь со многими соседями, но никого не могу назвать другом. партнером, да, но не другом. Во многом это связано с воинственным прошлым этих земель, когда наместники пытались воевать за территории и захватывать замки соседей. Но, как описано в книге, еще никогда два замка не принадлежали одному наместнику дольше нескольких лет. Всегда вмешивался случай, и кольцо доставалось очередному наследнику, за которого вступался император. Но сейчас-то мы не воюем. И многих ты хочешь увидеть у себя в гостях вновь. Черные глаза иронично блеснули из-под шлема, а я понимающе хмыкнула. Ладно, вопрос снимаю, давай дальше пойдем. Мне уже безумно интересно, что может быть во втором зале. Мой взгляд устремился к противоположному концу зала, где чернела арка, один в один, как арка в подземелье соседского замка. К ней мы отправились сразу же, как только мой сосед-параноик запустил по залу три десятка магических поисковиков, направленных на выявление скрытых ловушек. Естественно, ничего не было обнаружено, и мы беспрепятственно дошли до чернеющего хода. Но и туда меня первую не пустили. «Джер, может, хватит?» Я искренне возмутилась, когда некромант отодвинул меня за себя и попытался войти в туннель первым. «Это мой замок! Это мои секретные ходы!» а я разве утверждаю иное?» Демон обернулся через плечо и, как мне показалось, язвительно оскалился. «Солнышко, моя задача — защитить тебя от всего мыслимого и немыслимого, если тебя не устраивает этот способ». То я тебя сейчас просто усыплю и дальше пойду один. Что? Я от возмущения аж воздухом подавилась и сразу же закашлялась. Ну ты вообще обнаглел! Ни одна клятва не дает тебе права так надо мной издеваться. А ей не собирался издеваться, Дэнни. Это все ради твоей безопасности. А как насчет душевного равновесия? Я начала стремительно закипать. «Я знаю прекрасные методики, восстанавливающие его в кратчайшие сроки». Не знаю, показалось ли мне, но слова отдавали явной двусмысленностью. Я насупилась, попыталась прожечь наглеца пепеляющим взглядом, но то ли плохо старалась, то ли действительно его защищала эта странная клятва, из-за которой он решил, что ему все позволено, но у меня ничего не получилось. Глухо рыкнув, на этот раз я решила отступить, но предстоящая мстя грозила стать масштабнее с каждой секундой. «Хорошо, иди первым». «Благодарю за оказанную честь, леди». Голос некроманта был серьезен, а поклон любезен. «Но мне все равно», — почудилась издевка. «Что в одном, что в другом». «Хотела съязвить, но удержалась». «Ничего, ничего, хорошо смеется тот, кто смеется последним». Туннель мало чем отличался от своего собрата, но предосторожности с доспехами оказались не лишними. Мы активировали три ловушки с дротиками, которые нисколько не повредили зачарованный металл, просто отскочив от него на пол. С интересом подняла один и тут же удивленно охнула. Дротик оказался соткан из магии и просто-напросто растворился в моей руке, превратившись в туман и развеившись окончательно буквально за секунду. Вот так туннели. А я говорил. Джер не приминул вставить замечание. «У тебя такие же были?» «Примерно. Я месяца три потратил на поиск заклинания, которое их запечатает. Так что тебе безмерно повезло, что я довёл дело до конца». «Да...» Я задумчиво качнула головой, и мы отправились дальше. К счастью, на этом ловушки закончились, и буквально через несколько минут мы подошли ко второй пещере. Жестом заставив меня остановиться за несколько метров до выхода, сам Джер крайне медленно приблизился к карке, запустил рой светляков в пещеру и, помянув тёмного, резко отпрянул назад. «Что там?» Не представляя, начинать ли мне бояться или Джер преувеличивает пока неизвестную мне опасность, я подбежала ближе, но дальше меня не пустила твёрдая рука некроманта, схватившего меня за предплечье. «Джер, что там?» Вместо того, чтобы подробно и обстоятельно ответить и тем самым не подливать масло в огонь моего любопытства, мужчина сдавленно поинтересовался. «Как ты относишься к змеям?» «Нормально», — я ответила хмуро и снова потребовала. «Так что там, змеи?» «Почти». «А к червям?» «В смысле?» «К червям как относишься?» «Да нормально я ко всему отношусь, Джер, я травница!» «Но это не значит, что я собираю только травы!» «В списке собранного лично мною значатся и черви, и жуки, и змеи, и пиявки, и прочие летающие, и ползающие, и просто гады». «Кто там?» «Там гады». Мужчина ответил со странным сдавленным смешком и сразу торопливо добавил. «Но они большие, страшные, и их много». «Правда? Ужасно интересно, дай посмотреть!» Не уверена, что правильно поняла шокированный взгляд спутника, Но руку он мою не отпустил, так что пришлось просить повторно, но уж с капризными нотками в голосе: Джир! Я тоже хочу посмотреть, обещаю, я не пойду с ними здороваться и обниматься. Просто посмотрю одним глазком. Меня смерили явно недоверчивым взглядом, затем не очень уверенно кивнули, но руку так и не отпустили. В итоге карки мы подходили вместе и выглядывали тоже вместе. Запущенных в пещеру светляков было катастрофически мало. Но их тусклого света все таки хватило, чтобы узреть. Да, я брезгливо поджала губы. Действительно, гады. У меня один вопрос. Они чем тут питаются? Думаю, магией. А почему не расползаются? Это уже второй вопрос. Ой, не будь занудой! Я фыркнула и не удержалась от улыбки, хотя вряд ли она была уместной при взгляде на то, что находилось перед нами. А перед нами находилась очень большая пещера, в центре которой, свернувшись гигантским клубком, лежала огромная бледно-серая змея размерами с одноэтажный дом, а вокруг неё копошились гады помельче. И змеи там были, и жуки, и мокрицы и вообще неопознанные и крайне малопривлекательные гады. Вся эта масса непрерывно шевелилась, едва слышно шуршала и при этом умудрялась не выползать за пределы невидимого круга, чья граница пролегала от входа метрах в семи. Красота, да и только. — Как думаешь, они тоже уникальные и особо ценные? — Наверняка. Демон уверенно кивнул, но проходить в пещеру не торопился. Вместо этого попытался потянуть меня назад, но я уперлась, потому что именно в эту секунду мой взгляд остановился на голове гигантской змеи, точнее, на ее распахнутых, изумрудных глазах, встретившихся взглядом с моими. Было в них что-то такое, крайне притягательное. Дэнни, да не идем. Нет. Нет, Джерри удивленно вскинулся. Это еще почему? Она на нас смотрит. Я перевела внимание спутника на хозяйку пещеры. «Тем более уходим». «Нет, Джер, не уходим». Я возмутилась непонятливости демона. «Она что-то хочет нам сказать. Я чувствую это». «Дэнни, она просто хочет тебя сожрать». Демон тоже повысил голос. «Тебе было мало, Альшанга? Пойми, ни одна тварь в проклятых землях не пылает к тебе приязнью. У них одна цель пропитание любой ценой и им плевать земля это магия камни или тот кто рискнет подойти слишком близко опять ты на меня кричишь я недовольно поморщилась и раздраженно процедила я прекрасно осознаю всю опасность но на этот раз уж поверь мне пожалуйста я наместник этих земель и я чую и именно сейчас я чую что конкретно эта змея не причинит мне вреда понимаешь «Может, тебя она и и даже добавки попросит, но ко мне она лояльна, даже больше она мне подчиняется, вот смотри!» Я высунулась в туннель и громко прокричала. «Госпожа змея, можно вас на пару слов? Мой спутник не верит, что вы умная и адекватная!» «Денис, сумасшедшая девчонка!» Джер дернул меня обратно и зло прошипел прямо в лицо. «Ты что творишь? Совсем обезумела! Жить надоело? Я уже приготовила ответную язвительную реплику и даже открыла рот, но мне помешал тихий, но невероятно ехидный свистящий смех, раздавшийся буквально в метре от входа. Мы с Джером оба замерли, уставились сначала друг на друга, затем одновременно повернули головы на звук. И если некромант сдавленно ругнулся, какие интересные ругательства он знает, то я радостно взвизгнула и громко провозгласила. «Я же говорила!» Даже губу от возбуждения закусила и радостно поприветствовала змею, а это была именно она, заодно помахав ей рукой. «Добрый день!» «Приветствую!» «А как вас зовут?» Рядом кто-то простонал, но я не обратила внимания во все глаза, рассматривая змею. Если бы она захотела, то легко бы проползла к нам в туннель. Но она не торопилась этого делать, замерев всего в метре от входа и устроив голову на кончике хвоста. И если мои обострившиеся до предела чувства не лгали, то перед нами было абсолютно магическое существо, древнее и невероятно уникальное. Ай да я! Змея. Я очень удивилась такому ответу, но затем подумала и решила, что почему бы и нет. А меня Дэниэль Иштар. Я наместник этого замка. А моего спутника зовут Джерардо Лупреста. И он тоже наместник, и мой сосед. Представившись по всем правилам, я не забывала рассматривать невероятно красивую змею, чья чешуя при ближайшем рассмотрении больше всего напоминала старинное серебро. Красавица. Очень приятно. Серебряная красавица приветливо кивнула. Честь видеть вас, наместники. Давно не встречала храбрецов, рискнувших спуститься ко мне. Вы по делу или просто прогуливались? — Мы по делу. Я улыбнулась еще шире. Эти земли достались мне в наследство совсем недавно, а дядюшка был настолько неосторожен, что умер, не оставив мне никаких инструкций и данных об этих потайных ходах и прочих чудесах этих земель. Рядом снова глухо простонали. И я в небольшой растерянности. Не подскажете, кто вы? Змея. Я немного растерялась лаконичности ответа, сморгнула, поймала следующую мысль за хвостик и торопливо уточнила. «А вы тут чем занимаетесь?» «Охраняю ценности, оставленные наместником». «Ой, как интересно! А какие?»